Баба-Яга согласилась разузнать, сколько ворогов прибыло в земли Зариславские. Обещать не обещала, но если она не сможет добыть сведения, то этого никто не сможет. А варлок и ведьма отправились в Зариславу. Первым делом Буяна полетела в Кремль, где подняла на ноги весь народ, но добралась-таки до спящего князя и вытряхнула из постели Горыню на военный совет в правителя и воеводу, полученными сведениями, ведьмочка с чувством выполненного долга полетела домой отсыпаться. Варлок тем временем выбил для своей разлюбезной буянушки, ну и для себя, конечно, дополнительную охрану, рассудив, что магия магией, а лишний дружинник в доме не помешает. К тому же его немного смущало отсутствие волхва в городе. По времени вроде и недолго он пропадает, не весть где, но все же. Поспав немного, Лихослав перекусил, хотел наскоро, но видения такое не допустил, и помчался проверять невод. К обеду ведьмочка проснулась. Сердито оглядев все пребывающее племя дружинников, она, раздав кучу указаний, отправилась в город. Что-то не давало ей покоя, и это было совсем невозможное нападение. Оно тоже тревожило, но было еще что-то, что мелкой занозой засело в душе и не желало оттуда показываться, причиняя пусть не боль, но очень значительное неудобство. Так что Буянов в весьма приотвратном настроении позвала одного из дружинников, наказав тому сбегать за Владияром, сама призадумалась. Дружинник Владияр, кроме того, что был любимчиком у воеводы и вовсю ухлестывал Как, впрочем, и за всеми другими девками, что неосмотрительно оказывались в зоне его досягаемости, обладал еще одним важным достоинством. Он был сыном купца. Не очень богатого и удачливого, но все же. У Владияра было дикое количество старших братьев и сестер. То ли поэтому, то ли потому, как обалдуй еще тот, то ли еще по какой причине, по стопам отца он не пошел хотя любил поговаривать, что когда годы уже не позволят мечом за князя махать, обязательно откроет какую-нибудь лавочку маленькую. Буяна так и видела его почтенным, хоть и чуточку жуликоватым купчиком что любит свое дело, в том числе и обжулить, скорее за искусство, а барыш – это лишь достойная награда. «Поздорову тебе, хозяюшка!» – в дверях появился герой ее размышлений, привычно скалящийся во весь рот. «И тебе того ж!» хитро улыбнулась ему колдунья, сверкнув зеленым огнем очей. «Присаживайся, потолковать надобно». Дружинник не заставил себя упрашивать и плюхнулся на лавку, с обожанием глядя на девушку. Колдунье нравился этот взгляд, хоть она и знала, что он ко всем особам женского пола относится. Но, как говорила Милана, «Бабники нужны для поднятия настроения». Ведьма налила гостю душистого чая, подтолкнула к нему ватрушки и завела разговор издалека. Поспрашала про здоровье да про родителей, про службу, про воеводу. Дружинник охотно поддерживал бессодержательный разговор, дожидаясь, когда хозяйка наконец доберется до цели, ради которой его сюда позвали. «А вот скажи мне, владеярушка», Если мне надо б что-то запретное в город провести, к кому мне обратиться?» Дружинник подпер щеку кулаком, став вдруг жутко похожим на объевшегося сливками кота. «А что я получу за совет?» — поблескивая хитрыми глазками, промурлыкал он. «Жив останешься?» — охотно предложила товар колдунья. «Ну, буянушка, кто ж так торгуется?» — делано возмутился парень. «Предложи мне что-нибудь, я покритикую, углядишь и договоримся». Ведьма картинно вздохнула. «Давай по сокращенной программе, что ты хочешь?» «Поцелуй!» – тут же откликнулся дружинник, явно очень довольный собой. На согласие он вряд ли рассчитывал, но эту войну они вели уже давно, причем получая при этом обоюдное удовольствие, почти сравнимое с самим предметом спора. «И все расскажешь», – недоверчиво сощурилась девушка. «Все-все, чтоб мне Перун в своем благословении отказал». Для воина это была невыразимо серьезная клятва. К тому же Перун как-то особенно внимательно следил за исполнением клятв. Буяна даже подумала, что, похоже, игра зашла слишком далеко. «Идиот», – усмехнулась она. Владияр недоверчиво уставился на предмет его нежных терзаний. «Неужели после стольких битв она вот так легко сдастся?» Подвох он чувствовал, но никак не мог определиться, какой. «Поцелуй вперед!» — на всякий случай потребовал будущий лавочник. «Хорошо!» — засмеялась колдунья и щелкнула пальцами. В тот же миг с печки сорвался Кузьма и повис на шее у дружинника, обхватив ону передними лапами. «Ой, милый мой!» – насмешливо мурлыкнул кот и смачно лизнул парня в губы. Владеяр вскочил, разразился отборными ругательствами под дикий хохот ведьмы и Кузьмы, уже оказавшегося на руках у хозяйки. «Нечестно!» – возопил дружинник, старательно отплевываясь. «Отчего ж нечестно честно?» – Буяна была очень довольна шуткой. «Просил поцелуй – получил!» «Я с кошками не целуюсь!» да Весьма искренне удивилась та. Откуда ж я знала? Я целуюсь. В доказательство она расцеловала пушистого вредину. Уточнять надо было, успокоившись, покачал головой Владияр. Я запомню, усмехнулся он, мгновенно превратившись в привычного девушки-молодца с хитринкой в очах. Ну, спрашивай, Буяна Гориславовна, все как есть расскажу. Ведьма протянула ему список купцов, что дал ей Горыня. «Посмотри, кто из этих мог что-то запрещенное провозить?» Владияру хватило одного взгляда. «Хрим Оглобля мог, и, пожалуй, все чет. Остальные вряд ли. А расскажи поподробнее». «Хм, поподробнее? Ну да ладно. Хрим Оглобля – это та еще рожа. Сказать, что умён не могу. Не зря Оглоблей прозвали. Действует всегда, как дубинка. Бац-бац и готово». А вот всечет, тот похитрее, лис старый. а его делишках надо бы книжку написать, додавать да молодому поколению читать. Увлекательная получилась бы книженция. Ты сказала бы, хозяюшка, что тебе нужно, а то так... Буяна помялась, подбирая слова. Кто-то из них провез в город что-то запрещенное. — Это когда амулет жар птицын поломали, — смекнул Владияр. Ведьма кивнула. Ребята на воротах клянутся, что ничего запрещенного они не видели. Но если амулет сломали, чтобы действительно что-то провести, значит, это что-то было магическое. Все остальное ребята и без амулета заметили бы. Вот я и прикидываю, кто мог подсобить такому делу. «Иди к всичиоту», – уверенно кивнул дружинник. «Не думаю, что кто-то из них пойдет на сознательную ломку охранного амулета. Авось не дураки. Дураки в торговле долго не удерживаются. Значит, взяли за плату провести что-то из чужих рук. Хрим работает один, проверено. Уж больно характер неуживчивый. Более того, сам бы я ему ничего ценного не доверил. А вот всечет, да, дело. Правда, если не знать о нем слишком много. Эта хитрая рожа никогда своего не упустит. Что ты имеешь в виду? Что бы это ни было, а всечет обязательно нос туда сунул. Буяне это было только на руку. Поспрошав еще немного, она отпустила молодца, хоть он и пытался в духе любимой ими игры доказать, что очень даже не против тут еще остаться, да и хозяйки от этого только польза. Выставив дружинника, девушка быстро подхватилась и направилась к указанному владеярам дому купца. У него она уже была, он и тогда показался ей слишком хитрым но поскольку все купцы да торговцы ей таковыми казались, то внимания особого Буяна на него не обратила. В доме ее приняли очень благожелательно. Купец рассыпался в словословиях, однако Буяна испортила ему всю малину. «Ты сядь, сядь, мил человек, разговор есть. Да серьезный, так что не мельтеши». Всичет, средненького такого роста и сложения мужичок, ближе уже к старости, послушно уселся. Тонкой рукой он погладил бородку и окинул ведьму внимательным взглядом. Колдунья покатала в руках маленький огненный шарик, потом впитала его в ладонь. «Знаешь ли ты, достопочтимый хозяин, какая награда следует за измену своему князю и городу?» Купец переменился в лице. «Такие люди не идут против князя, такие припеваючи живут при любой власти» но при Владимире Мечиславовиче ему жилось еще и спокойно. «Что ты такое говоришь, Буяна Гориславовна? Да разве я пошел бы, супротив славного князя нашего? Ты еще расскажи мне, как ты Зариславу любишь», — подначила ведьмочка. «И люблю», — обиделся на несправедливый упрек купец. «Как же, любишь», — подлила масло в огонь Буяна. А что же ты тогда на амулет охранный с пером жарптицы покусился? Я подскочил на лавке всечет. Он-то знал, что в торговых делах изжульничать можно, никто не чист полностью, а вот в вопросах обороны города или измены князь милостив не будет. Ты, милок, ты али скажешь, что не ехал через ворота пятого дня ровень, когда амулет сломали? Ну так и что? Не я один ехал. Еще скажи, что ничего запрещенного не вез. Не вез, уперся всечет. Ведьма недобро сощурила глаза. Огонь в ее руках вновь появился. Ох, всечет-всечет, зачем же ты так со мной? Я же тебе не писарь с торгового приказа. Мне твои делишки грязные ни к чему. А то, что ты провез через ворота в тот день, меня очень интересует и я узнаю правду, чего бы тебе это не стоило. Да ничего такого я не вез. Огненный шар в руках Буяны начал нехорошо менять цвет на красный, и купец сглотнул. А что ты не такое вез? С нажимом спросила девушка, умоляя богов, чтобы Владияр не ошибся в выборе. Всичет уже открыл рот, чтобы все отрицать, как Буяна рявкнула с применением магии. «Думай!» Дом эффектно тряхнуло, с полок посыпались миски, где-то вдалеке раздался гром, а глаза колдуньи засветились зеленым огнем. Купец снова сглотнул и про себя решил, что ему пришел конец. Буяна сознательно создавала себе репутацию крутой на расправу и суровой ведьмы, дабы отвадить доброхотов, да и вот как сейчас припугнуть кого надо, даже такого тертого калача проняло. была «Была одна вещица», – неожиданно вспомнил купец. «Только ничего такого в ней не было. Я ничего в этом ларце запрещенного не вез». «А что за ларец?» – Буяна мгновенно почуяла добычу. «Рассказывай». Он пустой был. Быстро, дабы не искушать злющую ведьму, начал вещать всечет. «Меня ее близ развилки, где одна дорожка на Белоград ведет, а другая к Ладоге». На постоялом дворе путник попросил передать. Сказал, что тетке обещал, а сам никак до Зариславы не доедет. По-царски заплатил. Сказал, чтоб я отвез, а ко мне сами подойдут. Скажут, что от тетки Марены. Тому, кто так скажет, и отдать велел. Я потребовал открыть, потому как вдруг что запрещенное. Но ларец-то пустой. Может, и есть какое двойное дно, да я не нашел. Отчего, думаю, доброму человеку не помочь? Тем более за хорошие деньги. Вечно из-за своей доброты страдаю. Колдунья хмыкнула. И что, забрали ларец-то? Забрали, вздохнул купец. Как приехал, на следующий день и забрали. Буяна потребовала описать племянника и того, кто забрал вещь. Описание первого ее не вдохновило. Так выглядела половина княжества. Да и разглядел купец его плохо, темно на постоялых дворах. Женщину, что забрала шкатулку, всечет вроде как уже видел, но утверждать точно не брался. Поняв, что более ничего не узнает, Буяна откланялась и направилась узнавать про родственника, бывших хозяев дома с духами. Кто бы мог подумать, что в нем действительно есть что-то этакое. Лихослав уже какой час ходил по городу. Зарислава нравилось ему все больше и больше, а вот дело с мертвой точки не двигалось. Вернее, карта цветных огонечков менялась, что-то исчезало, как опознанное и безопасное, что-то добавлялось. Горожане магии были совсем не чужды, хоть сами ею и не владели, но обереги да амулетики использовали напропалую. Но на данный момент ничего, что встревожило бы Варлока, не обнаружилось. Он уже начал подумывать о об победе, как они вновь на главной площади столкнулись с ведьмой. Варлок облизнулся и, преувеличенно радостно и обильно начал разъяснять ей, как он рад ее видеть. Расцеловал в обе щеки и уже вознамерился покуситься на ее ладошки, как Буяна прошипела. «Лихослав, заканчивай уже это скоморощее представление. Что ты хочешь?» Чародей тут же поделился с ней идеей об обеде. Нельзя сказать, что девушке очень хотелось есть, но от чего то она дала себя увлечь в сторону дома. Наверное, просто чутье ей подсказало, что в данном случае с Варлоком дешевле согласиться. За обедом ведьмочка рассказала Лихославу о добытых сведениях. А ларец, судя по описанию, дорогой, изукрашен литьем и каменьями, серебро да камни какие-то белые, а внутри зеркало. По всему ларцу монстрики разные, чудовища, «Всякие там птички с девичьими головами и львы двухголовые. Сейчас такое модно. У меня тоже такое есть». «У меня тоже», – вздохнул Варлок. «А жаль, было бы что-нибудь особенное, можно было поискать. Может, и вспомнил бы кто». «Что это могло быть?» – подперла голову ладонью Буяна. «Как думаешь?» Варлок смотрел на нее и улыбался. «Да что угодно» пожал он плечами зная что ее раздражает когда он молчит и просто смотрит на нее может там что вложено было может зеркало волшебное может еще что ты поищи все же хорошо буяна покрутила в руках наливное яблочко милана принесла они ей прямо в окошко свешивались большие красные вкусные так сами в руки и просились интересно почему ко мне в окошко яблочки не свешиваются подумала ведьмочка и со смаком вонзила зубки в бок яблочка. «Конечно, краса! Можешь и не говорить!» Тут варлока перебил скрипучий голос черепа. «Хозяйка, тут к тебе опять от князя!» Буяна выглянула в окно, привычно опасно вывесившись на улицу. Перед черепом мялся гонец от князя, тот же Рогня, с которого все и началось. Владимир Мечиславович просил ведьму зайти в его терем. Завтра приезжали иноземные послы сватать Велеславу. Поскольку волхва до сих пор не было, то именно колдунье пришлось проверять, все ли в порядке с магической защитой. Терем был заговорен на совесть, но Белозор не уставал повторять, что перед любым важным событием надо перепроверять защиту. После недавних неприятностей Буяна была полностью с ним согласна. Оставшийся день она провела именно этим и занимаясь. Лихослав опять шлялся по улицам, выуживая какое-либо необычное колдовство. Чего-то конкретного не нашел, но одно показалось ему странным. Любое волшебство могло менять свою силу, даже самое сильное с годами ветшало. К тому же сила любого заклинания могла изменяться в зависимости от погоды, времени суток, движения небесных светил и многих других факторов. Но обычно эти изменения не были сильны и происходили не часто и не быстро. А вот то, что наблюдал варлок, его очень озадачило. Одна группа огоньков постоянно менялась, причем практически угасая, а потом вспыхивая вновь. В принципе, тоже ничего особенного. Мало ли какое это могло быть заклинание. Может, оно действовало только тогда, когда в нем была необходимость. Примечание. Именно так действует заклинание от комаров. Оно активно только, когда рядом эти насекомые. В другое время спит, и обнаружить его практически невозможно. Конец примечания. Но была одна странность. Почему-то огонек, газ, как только варлок приближался. Сначала он счел это случайностью. Но потом ему пришлось проверить. Он специально пошел навстречу заклинанию, но стоило чародею приблизиться, как огонек прекращал свое существование. Лихослав гонялся за ним до самых сумерек, вымотавшись и издергавшись в конец. К дому ведьма и варлок подошли вместе, глянули друг на друга, хмыкнули и одинаково рявкнули на череп, в очередной раз решивший отточить свое остроумие. Тот обиделся и открыл ворота с таким жутким скрипом, что, коли б магия, головная боль обоим была бы обеспечена. Буяна немедленно принялась выяснять отношения с вредным привратником. Именно за этим занятием ее и застала давишняя женщина, жалующаяся на порчу, что навели на ее невестку. Ведьма только покачала головой. Второй раз пугает клиентку. Обе посетительницы были одеты скромно и как-то тускло. «Мимо таких пройдешь и не заметишь». Буяна вздохнула и пригласила их в колдовской покой. Усадив женщин на лавку, она попросила рассказать, как порча проявляется. А сама принялась доставать с полок и из шкафчиков и раскладывать необходимые для колдовства принадлежности. По опыту она знала, что источником неприятностей может быть и не порча вовсе. Иногда это просто плохое настроение, а иногда страшнейшее проклятие. Ведьма сталкивалась и с липовыми наговорами, и с тем, что намного превосходило ее самые страшные опасения. Варлок сидел за столом в горнице и выслушивал отчет постоянно находившихся в доме дружинников. Как и ведьме утром, что-то не давало ему покоя. Алихослав знал, если что-то начинает зудеть об опасности, опасность есть, даже если ты ее не видишь. Особенно, если ты ее не видишь. Он передернул плечами и внезапно его осенило. «За мной!» – бросил он дружиннику и помчался к лестнице. Буяна почуяла опасность в тот же миг. Вот перед ней сидит молоденькая запуганная девочка с отчаянием в серых глазах, а ее свекровь стоит сбоку. Ведьма уже думает, под каким благовидным предлогом ее спровадить. Женщина постарше нервно выхаживает по комнате. Это нормально. На мгновение она скрывается из поля зрения колдуньи, и в тот же миг что-то неясное заставляет Буяну повернуть голову ей вслед. Она увидела летящий в нее нож как раз вовремя, чтобы вскочить и перехватить руку его держащую. Женщина оказывается необычайно сильной, будто зелье какое выпила. В этот же миг дверь распахивается, шумно ударяясь о стену, и магический вихрь отшвыривает от схватившихся невестку. Она охает, держась за живот. Вихрь такой сильный, что девушка пролетает всю комнату. Варлок понял свою ошибку, когда уже стало поздно. Влекомая волшбой, несостоявшаяся убийца натыкается спиною на окно, то распахивается, и девушка с жутким криком падает во двор с высоты несколько косых саженей. Буяна, еще полное недоумение, не успевшего перейти в испух или ярость, с трудом сдерживает чужой натиск. Все чувства обострены, и едва уловимый запах от ножа ведьма мгновенно распознает. «Яд! Да непросто!» А мертвая ведьма! Мага не так-то просто убить, даже ножом, даже ядом. Но этот... Подлое изобретение восточных убийц убивает мага мгновенно. Панический страх пополам с яростью вскипают в колдунье и сила выбрасывается вперед в смертельном заклятии, буквально выжигающим тело убийцы изнутри. Девушка отскакивает от падающего трупа и, самое главное, от ножа. «Всемилостивые боги!» Дружинник с круглыми глазами смотрит на иссушенное тело. Буяну сзади притягивает к себе варлок. На улице слышны крики дружинников, а лестница содрогается под сапогами. Но эта схватка уже закончена. Ведьма, стараясь не терять лица, ответила на вопрос Горыни, вмиг примчавшегося на происшествие вместе с кучей незнакомых людей. Она точно помнила, что именно на этот вопрос уже отвечала. Девушка перевела взгляд на свою кружку с горячим травяным отваром. Руки, ее держащие, дрожали. Буяна укорила себя за малодушие и попыталась успокоиться. Не получалось. Звук был словно чуть отстраненным. Как раз сейчас где-то на грани сознания варлок ругался с горыней, требуя оставить ее в покое. В горницу бочком протиснулась Милана, вот уж у кого чудесное свойство, всех успокаивать, обвела своим дивным взором комнату и ласково обняла названную сестру. А трупы-то мы поднять не смогли, непонятно зачем, пожаловалась ей Буяна. Ну и леший с ними, очень непатриотично, зато со всей любовью к подруге высказалась знахарка. И ведьми разом стало легче. Она поднялась с лавки и двинулась в колдовской покой. «Ты куда?» – дернулся ей вслед варлок. Ведьма оглянулась, сдвинула брови. «Волхва буду звать. Сдается мне, что тут он нужнее». Колдунья еще раз обвела взглядом собравшихся, и каждый почувствовал себя неуютно, кроме варлока. «Нахал, что тут скажешь?» «Вы все свои дела переделали? Тогда валите отсюда. Не изба, а проходной двор какой-то». в колдовском покое все вновь было как и прежде. Тело вынесли, а поваленную лавку подняли. Не особо надеясь на удачу, Бояна подошла к зеркалу и попыталась вызвать Белозора. Серебряное стекло потемнело, как всегда при начале связи. На этом дело остановилось. Это означало, что у волхва зеркало под рукой не оказалось. На самом деле говорить можно было не по каждому зеркалу, Но Белозор был кудесник такого уровня, что к нему это не относилось. Варлок появился в дверях, как раз когда девушка наливала воду в большой чан. «Что ты делаешь?» «Хочу позвать Белозора, я же сказала», — мотнула головой колдунья. Зеркало не отвечает. «Думаю, что волхва мы уже не дозовемся», — со скорбной миной произнес чародей. «Лихослав, ты думай, что говоришь!» Ведьма от переполнявших ее эмоций швырнула ведро с водой в стену. Впрочем, варлок успел перехватить его в воздухе магией и аккуратно поставить на деревянный пол. Белозор, волхв, силы немеренной. Если б с ним что случилось, так такая волна бы по миру пошла, что мы бы уж точно учуяли. Эти люди, кто бы они ни были, слишком хорошо знают, как против магов бороться. Может, и на волхва управу нашли. «Прекрати!» – крикнула, срываясь на визг, колдунья. Только в этот момент варлок заметил слезы в глазах стоящие и тут же бросился к ней. Она отскочила от него, как ошпаренная. «Прекрати! Все нормально! Сейчас я успокоюсь! Давай лучше волхва вместе позовем!» «Давай!» – чародей понял, что проще не спорить. Золотая истина. Они оба склонились над чаном воды – Положили руки на края, чуть касаясь друг друга кончиками пальцев. «Помнишь слова?» — ведьма глянула на напарника. В полумраке его глаза светились колдовством. «Спрашиваешь, но веди ты, я вечно ритм неправильный беру». Он чуточку подвинул руку, накрывая пальцами ее ноготки. Она перевернула ладонь, и сладкая боль чужой магии кольнула кончики пальцев. Они одновременно подняли взгляд, глаза в глаза. Так начинался обряд. Уста шепчут одни и те же слова. Вода в чане начинает медленно и неохотно двигаться. Голоса становятся громче. Они не просят уже, приказывают. Тонкая струйка магии бежит по краю чана, но вырваться ей не дают. Руки смыкают круг. Тем, кто никогда не слышал заговора, кажется, что это песня. Это не так. Но слова эти столь глубокие, столь точно подобраны, что на них отзывается земля, их поет вода, и кровь людей и зверей подхватывает их. Буяна впервые проводила этот обряд с боевым магом. Его магия оказалась совершенно иной. Она пылала яростью битвы, звенела спускаемой тетевой и громыхала лязгом оружия. Она была рождена отвагой и силой. И тем слаще казалась укращенная, покорно отдающая себя ей. В тот момент ведьма поняла, что ей уже не спастись. Лихослав отчаянно старался удержать свою силу на привязи. Слияние двух магий всегда оставляет неизгладимое впечатление. Но сейчас, в этот момент, ему открылась вся суть стоящей перед ним женщины. Она была похожа на бурю-грозу, на буйство стихии. Ее магия обрушилась на него, как проливной очищающий летний дождь, с раскатами грома и тяжелыми темными тучами, что радует землю и душу. Ведьма неотделима была от природы, земли, воды. И магия ее была ей дарована всем этим. Варлок чуть сжал пальцы. «Пора, моя милая, нельзя передержать заговор». Ведьма ощутила на губах вкус воды. «Пора». Водовчане кружилась водоворотом, а магия уже заполнила все пространство. Чародеи подняли чан и, продолжая касаться друг друга руками, понесли его к окну. Вода была выплеснута во двор. Буяна вздохнула. Теперь каждый ручеек, речка, речушечка, озерцо или просто лужа сообщат волхву, что его ждут в городе. Лишь бы он был жив и в сознании.